Глава двадцать вторая «Это единственный выход», — взяв трубку после первого гудка, сказала Даша. «Только так я могла обезопасить тебя. За нас можешь не волноваться. Шуйские в полном составе приехали двадцать минут назад. Вместе с ними все сильнейшие одаренные Сибири, и прибыли они, чтобы защищать нас. Будь там очень осторожен. Смерть будет постоянно крутиться рядом с тобой». Ее мне гораздо проще разглядеть, чем тебя. И всегда помни, что мы любим тебя». Потом в трубке послышалась какая-то возня. Даша несколько раз выругалась. «Папа, не думай о нас. Сделай то, что должен. Отмотать время вспять уже не получится». Сказав это, Маша выключила телефон. Последняя ее фраза заставила меня напрячься. «Откуда Маше известно о том, что мне доступна подобная возможность?» Нам определенно нужно поговорить с ними. Вот только когда теперь это сделать, совсем другой разговор. Своей речью Даша заварила в империи такую кашу, что расхлебывать нам придется еще очень долго. Создание нового императорского полка во главе с водой И вступить в него могут лишь архигранды. Всего за один день все перевернулось с ног на голову. Еще вчера я думал о том, когда ко мне приедут люди от Гагарина, чтобы отправить Елизавету домой. А сегодня я уже принц-консорт с самыми широкими полномочиями, и мне предстоит решать дела на самом высоком уровне. К такому я совершенно точно не готов, да и сомневаюсь, что когда-нибудь буду. Это место должны занимать люди, которых готовили с рождения, и видел я лишь один вариант. Господа! «Мне немедленно необходимо услышать, поддерживаете вы императрицу или нет», сказал я, вернувшись в штабную палатку. Тут же разразился нешуточный спор. Причем спор этот происходил между князьями. Они разделились на два лагеря. В первом лагере за главного был Вяземский, во втором – Ильинский-Романовский. По отрывкам фраз, долетевшим до меня, было понятно, что они так и не смогли прийти к общему знаменателю. И попытались переубедить друг друга. Вот только мне уже все было предельно ясно. Недолго думая, я ухватился за силу и оказался за спиной Ильинского-Романовского. Клинок, усиленный кристаллической кровью, пробил его защиту и вошел в основание черепа. Смерть наступила мгновенно. Меня попытались атаковать орлов Соболенским, но на них тут же обрушились остальные присутствующие, мгновенно сломив их оборону и убив. Немедленно окружить силы, прибывшие с этими людьми. «Предложите им сдаться. Если откажутся, уничтожить». Отдал я приказ. Никто не стал мне возражать, тут же начав связываться с нужными людьми и раздавать распоряжения. «Рубикон перейден. Обратного пути уже не будет», — покачав головой, произнес Вяземский. «Многие наши сторонники шли за Ильинским-Романовским, и есть вероятность, что мы потеряем их. Но на нашу поддержку можете смело рассчитывать». Остальные князья подтвердили слова Вяземского. «Благодарю вас, Андрей Викторович. Место канцлера освободилось. На данный момент я не вижу кандидатуры лучше вас. В столь тяжелое время этот пост должен занимать человек, который полностью предан престолу. Если вы согласитесь его занять, то я попрошу принести мне кровавую клятву. Впрочем, и вас, господа, я попрошу о том же», сказал я выбравшим нашу сторону князьям. Подобную практику я собираюсь использовать на всех, в ком есть хоть капля сомнений. А это практически все, за редким исключением. Типа Суворова, Бронислава Жукова, Шуйских, Смирнова, Васильева и Ефимовых. Князья вообще не колебались и принесли мне клятву. Вернее, не мне, а престолу Российской империи. И признали Дашу императрицей. Для начала достаточно будет этого. Теперь нам предстояло определиться. Кто на нашей стороне, а кто против. Убивать всех несогласных, как мы это сделали сегодня, не получится. Это слишком рискованно. Но и оставлять их просто так тоже не получится. В таком случае слишком большой риск получить удар в спину. Об этом мне сказали практически все присутствующие в штабной палатке. Теперь необходимо было дождаться, когда к нам прибудет Смирнов. Ему я хочу предложить место главы Ока Государева. Он отлично показал себя в Сибири и сейчас не подведет. В этом я уверен. Еще нужно найти замену Мазурову. Этот пост должен занимать человек, лояльный не только империи, но и лично Даше. Подобных я просто не знал. Хотя нет, вру. Есть у меня один человек на примете. И занимался он чем-то похожим до этого. Правда, в масштабах всего одного рода. Но это все ерунда. Главное, что опыт в подобной работе у него имеется. — Алексей Васильевич Шуйский. Именно ему я предложу место главы гнева государева. Но это все будет потом. Навалилось сразу столько дел, что даже не знаешь, с чего начать. — Целительница пришла в себя! — ворвался в палатку один из бойцов Первого Императорского, выбивая меня из размышлений. Я тут же побежал за ним. Сейчас для меня это было гораздо важнее всего остального. — Вот ты сранец! «Вместо того, чтобы спокойно отработать все долги, ты вот так решил его вернуть?» Тут же набросилась на меня манежа. «Даже если я буду спасать твою задницу на дню по несколько раз, я и за сотню лет не верну тебе долг», произнес я, ни капли не покривив душой. К -к -к -к «Я забрал у нее дочь, и вернуть этот долг невозможно». Целительница внимательно посмотрела на меня и просто кивнула, поняв, о чем я говорю. В ее глазах блеснули слезы, но она смогла сдержаться. «Как ты себя чувствуешь? Сможешь помочь остальным?» «Я так понимаю, что местные горе-целители...» Окинув целителей первого императорского жалостливым взглядом, начала говорить манежа. «Ничего не смогли сделать, и я пришла в себя лишь благодаря собственной силе». Целители просто кивнули, подтверждая ее слова. «В таком случае, выйдите все из помещения, а ты, Сергей, останься. Ты мне будешь нужен». Я подтвердил слова манежи, и все посторонние тут же покинули палатку. «Перед тем, как Миша ворвался ко мне, я уже собрала вещи и готова была покидать ваше поместье и возвращаться к семье. Сейчас я попробую им помочь, а дальше отправлюсь к родным». «Не нужно. Скоро они сами сюда прилетят». Сказал я, прекрасно понимая, что сейчас империи как никогда пригодятся услуги дочерей коллекционера. Не только мне, но и всей империи. Клятва кукловода теперь перешла на Дашу, и он обязан ей подчиняться. Теперь нужно умудриться выделить для отряда коллекционера несколько инструкторов посильнее и вывести их способности на новый уровень. Я прекрасно видел, на что они способны, даже практически без обучения. А после Онова и представить страшно, что из этого получится. «А я предупреждала Алишера, что все так просто для него не закончится», — усмехнулась манежа. «Но мне плевать. Подле него меня больше ничего не держит». «Это она сейчас призналась, что находится рядом с коллекционером только из-за Дайнаны? И вроде только что говорила, что собиралась возвращаться к семье. А сейчас? Что ее больше ничего не держит подле коллекционера? Или это она говорила сейчас о какой-то другой семье?» «Сколько сразу мыслей навалилось! Это меня так штырит от навалившихся событий? Хочу попрощаться!» — пояснила Манежа, увидев мое недоумение. «Присмотри за книжной. В случае чего, будь готов ее вырубить. Слишком велика вероятность, что подавители уже не смогут ее сдерживать». И как понимать ее слова? «Чтобы подавители не сдержали силу одаренного, этот одаренный должен быть настоящим монстром». Я таких даже не слышал, а манежа с чего-то решила, что Настя на подобное способна. Кивнув целительнице, я запустил в Настю дар и начал ждать. Манежа положила ей на голову руки, и они начали слегка светиться. Но больше ничего не происходило. Примерно через минуту целительница убрала руки и задумчиво посмотрела на Настю. Эка ее приплющила. Ее дар вошел в резонанс с техникой, уничтожившей поместье. Могу только предположить, что сейчас сознание княжны разрывается на части. С моей стороны нет никаких повреждений. Сейчас она заперта в своем сознании. Помочь ей может только тот, кто может работать с сознанием напрямую и проникать в самую суть человека. Пожалуй, ее братец способен на подобное. Этого мне еще не хватало. «Да что же, Настенька, с тобой постоянно происходят вот такие дерьмовые ситуации? Словно кто-то очень не хочет, чтобы мы были вместе и каждый раз старается подложить жабу пожирнее. Тогда займись им!» «Будь готов. Насколько я знаю, в последнее время он вел себя очень агрессивно. Кидался на всех подряд и несколько раз пытался покончить с собой, неся какой-то бред о том, что он не успел. Я лишь кивнул, и манежа принялась за дело». Ей потребовалось несколько секунд, чтобы Алексей открыл глаза. «Какого здесь происходит?» — спросил он, не предпринимая никаких агрессивных действий. «Индейцы нанесли удар. Вороново крыло полностью уничтожено. Выжить удалось лишь пятерым, и ты один из них. Не вздумай ничего выкидывать. Я убью тебя, не задумываясь. Твоя помощь нужна Насти». Алексей смотрел на меня, и в его глазах разгоралась ярость. Он подскочил, встав на ноги, и начал сжимать и разжимать кулаки, но так и не осмелился атаковать меня. Тяжело выдохнув, он спросил, как может помочь Насте. Тем временем Манежа начала помогать Михаилу Григорьевичу, но с ним, походу, так же все было непросто. Пока Манежа занималась Чернышовым, я быстро рассказал все Алексею и то, что от него потребуется. «Ничего подобного не произошло бы, если бы мне удалось осуществить свой план. Все они остались бы живы, а в культ сидел бы смирно, даже не пытаясь высовываться». Все это спровоцировало поимку цикатлу. «Мишу пока тоже не могу вернуть сознание, но с ним определенно что-то другое. Мою силу блокирует его дар». «Ведунью не стоит приводить себя, пока обойдемся без нее, и поддерживать ее в беспамятстве». — сказал я и поставил вокруг палатки барьер. — Манежа, оставь нас, пожалуйста, с цесаревичем наедине. Нашего разговора с Алексеем не должен услышать никто. Только сейчас я понял слова Даши, сказанные мне перед отъездом. — Ведь никто не знает. Необходимо использовать это знание в нашу пользу. Это поможет избежать лишнего кровопролития. — Да и они полностью совпадали с моими мыслями. «Пожалуйста!» — буркнула целительница и вышла. «Сейчас ты будешь приносить мне кучу кровавых клятв», — сказал я, глядя во глаза цесаревича. «Он сейчас нужен империи. Ильинский и Романовский был прав. Даша — бастард, которая объявила себя наследницей престола. Волнения и прямые стычки просто неизбежны. В стране много людей, которым придется не по нраву подобное. Другое дело, если престол займет законный наследник». Тот, кто и должен был управлять страной после ухода Николая Александровича, тот, кого готовили к этому с рождения. О том, что Алексей открыл себе дар высшего кукловода и решил устроить переворот в стране, знают единицы. И я не сомневался ни в одном из этих людей. Да я уверен, что большинство не поддержит моего решения, но для империи так будет гораздо лучше. Клятвы свяжутся цесаревича гораздо лучше любых угроз. Он будет лишь ширмой пустышкой для всех. Истинным правителем Российской империи будет Даша. Впрочем, как и все ведуньи до нее. Из палатки я выбрался примерно через час в сопровождении Алексея Николаевича Романова, наследника престола Российской империи. Естественно, уже без подавителей. Но силой своей он мог пользоваться только с разрешения Даши, Насти или меня. На включении в этот список последний настоял сам Алексей. Он не доверял Даше и заявлял об этом в открытую. Но делать это он мог только в моем присутствии. Все, кто видел, как вместе со мной идет пропавший цесаревич, смотрели на нас с открытыми ртами. Простые бойцы благодарили всех богов, что цесаревич появился в столь тяжелое для империи время. Впрочем, их командиры делали то же самое. До этого момента они не подозревали, кого мы спасали. Спасенных старательно прятали ото всех, а целителям был дан приказ держать язык за зубами. Когда мы вошли в штабную палатку, где вовсю кипела работа, Суворов едва не бросился на Алексея. Вернее, он бросился, но я успел перехватить его. Пришлось прибегать к помощи Дара, чтобы сдерживать его. «Да как ты смеешь поднимать руку на наследника престола!» — заорал я, чтобы меня гарантированно услышал Вяземский. «Так надо!» «Он никому не причинит вреда. Доверься мне!» Еле слышно добавил я для одного воеводы. «Андрей Викторович, а этот наследник престола устроит вас и остальных особо несговорчивых?» Спросил я, внимательно наблюдая, как Вяземский расплывается в довольной улыбке. «Это совсем другое дело! Безумно рад, что вам удалось выжить, Алексей Николаевич!» «Андрей Викторович, давайте без всех этих ваших расшаркиваний. Империя сейчас находится в очень шатком положении, и мне хотелось бы как можно скорее сделать все для стабилизации обстановки. Мне срочно нужно обратиться к Империи». Я вновь удержал дернувшегося в сторону Алексея, воеводу, покачав головой. «Так надо. Цесаревич, сейчас наша единственная надежда сплотить Империю в кратчайшие сроки». К тому же он отлично начал играть свою роль. Роль, которая его готовили с рождения. Единственный наследник с яйцами между ног. Его обращение через несколько часов после Даши просто взорвет империю. И это также сыграет нам на руку. Те, кто уже собрались поднимать бунт, лишний раз подумают и вполне возможно откажутся от этой затеи. Хотя, естественно, не все. Но с особо ретивыми мы будем расправляться без жалости. Сейчас для нас главной проблемой был Нарышкин. Своим решением дать империи наследника я привязал себя к нему. Воронцовы – неотъемлемый атрибут императорской власти, и это известно абсолютно всему миру. Принц-консорт отменяется. Теперь я буду представлен не только как охранитель императора, но и его правая рука. С гораздо более расширенными полномочиями, чем были бы у меня как у мужа императрицы. Для начала я позвонил Даше, и она полностью поддержала это решение. Она сказала, что очень плохо видела эту ветвь, но определенно она сейчас намного лучше остальных. Еще Даша сказала быть особенно внимательными с теми, кто решит нам помочь. Больше ничего конкретного я от нее не услышал. Впрочем, как всегда, ограничилась пара непонятных фраз, и все. Выступление Алексея началось даже раньше намеченного времени. Нужные журналисты оказались на месте минут через десять после звонка. Быстро настроив все, что было нужно, мы второй раз за этот день вышли в прямой эфир на всю империю. На этот раз вместе с Алексеем находились мы с Вяземским. Его представили в качестве нового канцлера, Но ну а меня как второго человека в империи. «Князь Сергей Воронцов назначается моей правой рукой». Как только все будет задокументировано, он официально станет вторым человеком в империи. Сестра возвращается в столицу и помогает нам справиться со всеми проблемами. Наши враги дорого заплатят за столь подлый удар. Все распоряжения, отданные Дашей, остались в силе. Алексей лишь показал всем, что ему удалось выжить, а значит, теперь он займет полагающееся ему по праву место. Со стороны Николая Александровича было очень умно не дать огласки, случившееся в Сибири. В противном случае ни один аристократический род не принял в качестве своего сюзерена высшего кукловода. Взбунтовались бы все, даже самые преданные императорской семье рода. После выступления Алексея весь лагерь охватили радостные крики. Бойцы радовались, что у них вновь появился император и стал им прямой наследник погибшего Николая Александровича. Немного посовещавшись со всеми отвечающими за нашу охрану, было решено перебраться в Ильинское. Хоть поместье Романовых еще и не было восстановлено до конца, для нас и оперштаба места вполне хватит. А оборонять подходы к поместью там будет гораздо легче, и можно будет разместить больше войск.